Глава вторая. В поисках сталинской биографии. Сталин не вел дневников, не оставил мемуаров и в целом проявлял мало интереса к своему прошлому, что, впрочем, не помешало ему приложить немало усилий для формирования как своей официальной биографии, так и документального следа, по которому пойдут биографы будущего. «Это трудно описать», — отвечал Сталин в 1926 году на вопрос Джерома Дэвиса, восторженного американского гостя о том, как он стал большевиком. «Сперва человек осознает, что существующее положение дел несправедливо и неверно. Далее решает, что положение дел необходимо исправлять. В царской России любая искренняя попытка помощи людям ставила человека вне закона. За ним охотились и его преследовали как революционера. Эмиль Людвиг...» Немецкий автор, написавший множество биографий известных личностей, задал Сталину похожий вопрос в 1931 году и получил такой же лаконечный и не слишком информативный ответ. «Людвиг, что заставило вас бунтовать? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?» Сталин. Нет. Мои родители были необразованными людьми, но обращались они со мной совсем неплохо. Другое дело православные духовные семинарии, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и методов, которые господствовали в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма как действительно революционного учения. В 1939 году Михаил Булгаков хотел написать пьесу о юности Сталина, намереваясь сделать ее постановку частью праздничных мероприятий к 60-летию вождя. Но Сталин наложил вето на проект, сказав, что все молодые люди одинаковы, зачем же нужна пьеса о молодом Сталине? В редкие моменты откровенности Сталин порой рассказывал о временах своей юности, но практически никогда о детстве. Годы, проведенные в большевистском подполье, период его молодости, первых лет взрослой жизни, вот что он считал важным. Сталин любил перечитывать свои записи тех лет и до конца своей жизни рассуждал о дебатах, расколах, стратегиях, тактиках и фракционной борьбе в русском революционном социалистическом движении. В 1920-х годах он сделал множество пометок на полях томов первого собрания сочинений Ленина, которые были посвящены революции 1905 года. После Второй мировой войны Сталин с заметным интересом перечитал собственную статью 1905 года «Класс пролетариев и партия пролетариев», напечатанную в первом томе уже его собственного собрания сочинений. Она была посвящена внутренним правилам РСДРП, и Сталин посчитал нужным вывести в конце статьи три условия членства в партии. Принятие программы партии, оказание партии материальной помощи и участие в одной из партийных организаций. Немало пометок было сделано Сталином также и на полях работы Георгия Сафарова 1923 года «Тактика большевизма. Основные этапы. развития тактики РКП». Подробное исследованием эволюции большевистской стратегии и тактики до 1917 года для Сталина история партии не была делом прошлого, и уж тем более не была делом мертвым. Определивший его характер и изменивший его жизнь опыт нелегала подпольщика в царской России, неизменно оставался для него актуальным и важным. Общаясь с посетившими его в 1951 году индийскими коммунистами, Сталин с энтузиазмом делился с ними уроками борьбы, которые он вынес для себя десятилетиями ранее. Он предостерегал индийских товарищей от использования тактик, основанных на крестьянской революции, которые незадолго до того привели к успеху китайскую коммунистическую партию и советовал следовать большевистскому примеру рабочей крестьянской революции. Сталин рекомендовал воздержаться от преждевременных выступлений, указывая на то, что в июле 1917 года большевики сдерживали склонные к немедленному восстанию рабочие движения в Петрограде, дабы избежать его разгрома контрреволюционными силами. Он выступал против актов индивидуального террора, так как, по его убеждению, они делили прогрессивные движения на две части – героев-одиночек и приветствующие их героизм большинство, которое, тем не менее, само в борьбе не участвует. «Мы не сторонники теории героя и толпы», — отмечал Сталин. Уинстону Черчиллю принадлежит известное высказывание о внешней политике сталинской России. «Я не могу предсказать вам действия России. Это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки». Несколько реже цитируется его продолжение. «Но, возможно, есть ключ. Этот ключ — русский национальный интерес». Сказано это было в октябре 1939 года в эфире радио BBC. В своей речи Черчилль объяснял слушателям, как так случилось, что в канун мировой войны Сталин подписал с Гитлером договор о ненападении и затем присоединился к немецкому вторжению в Польшу. Черчилль надеялся, что советские государственные интересы и нацистская угроза рано или поздно приведут Сталина к разрыву соглашения с Гитлером. На деле же эти отношения были уничтожены Гитлером, вторгнувшимся в СССР в июне 1941 года. Несмотря на то, что нам много известно о политических взглядах и деятельности Сталина, его дореволюционная семейная жизнь, образование, личные отношения и черты характера в то время представляют собой большую загадку. Нехватка достоверных источников зачастую восполняется спекуляциями, стереотипами и некорректным цитированием ангажированных мемуарах в целях угождения самым разным личным и политическим интересам. Когда речь заходит о Сталине, пишет крупнейший специалист по молодым годам вождя Рональд Суньи, то слухи выдаются за факты, смыслы выводятся из легенд, а научный подход отступает перед жадной до сенсации популярной литературой, которая лишь вскользь ссылается на достоверные источники. Биография Сталина. Поиск начинается. В декабре 1920 года Сталин от руки заполнил биографическую анкету, отправленную ему шведским отделом РОСТа, предтечей новостного агентства ТАСС. Первое. Имя, отчество, фамилия. Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили. Второе. Год и место рождения. 1878 год. Родился в городе Горе, Тифлийской губернии. Третье происхождение. Грузин. Отец — рабочий, сапожник, умер в 1909 году, мать Шмия, жива. Четвертое образование. с шестого последнего класса Тефлийской православной духовной семинарии в 1899 году. Пятое. Как давно вы были вовлечены в революционное движение? С 1897 года. Шестое. С какого времени вы принадлежали к РСДРП и, в частности, к большевистской фракции? Вступил в РСДРП в 1898 году, в большевистскую фракцию в 1903 году, с момента ее появления. С 1898 года член Тифлийского комитета партии. С 1904 года член Кавказского областного комитета партии. С 1912 года член ЦК партии большевиков. Седьмое. Были ли вы когда-либо членом другой революционной партии? Нет. До 1898 года был сочувствующим РСДРП. Восьмое. Кары, которым вы подвергались при царизме. Тюрьма, ссылка, эмиграция. Арестовывался семь раз. Был в ссылке шесть раз. Иркутск, Нарым, Туруханск и прочее. Убегал из ссылки пять раз. В общей сложности провел в тюрьме семь лет. Жил до 1917 года нелегально в России, в Питере. В эмиграции не жил, выезжал иногда в Лондон, Берлин, Стокгольм и Краков по парт делам. Девятое. Какие должности вы занимали и занимаете в Советской России? Нарком рабочей крестьянской инспекции, нарком по делам национальностей, член Совета труда и обороны, член Революционного военного совета республики, член Всероссийского центрального исполнительного комитета. Десятое. Литературная деятельность. Список книг, брошюр, главнейших статей. Какие газеты и журналы редактировали? Брошюры о большевиках на грузинском языке, 1904 год. Анархизм или социализм на грузинском языке 1906 год. Национальные вопросы марксизм на русском языке 1913 год. Редактировал грузинскую большевистскую газету Новое время 1906, русские газеты Бакинский пролетарий 1908 в Баку, Звезда в Санкт-Петербурге во время Ленского расстрела 1912, центральный орган партии Правда под названием Рабочий путь в дни Керенского в 1917 году. 11. -е. Личные разъяснения. ныне состою членом ЦК партии и членом бюро ЦК Иосиф Сталин. Любопытные моменты начинаются уже с даты рождения Сталина. Согласно записи в церковно-приходской книге, он родился 6 декабря по старому стилю 1878 года. Этот же год он указывает в анкете роста. Тем не менее, по официальной версии советского государства, день рождения Сталина был 21 декабря по новому стилю 1879 года. Именно отталкиваясь от этой даты, происходили пышные празднования 50-летнего юбилея вождя в 1929 году, 60-летия в 1939 и, соответственно, 70-летия в 1949 году. Причина изменения Сталиным даты рождения остается загадкой, но известно, что в октябре 1921 года он заполнил партийный регистрационный бланк, указав нем годом своего рождения 1879. -й. В декабре 1922 секретарь Сталина подготовил биографическую справку, в которой также был указан 1879 год. Вторит ей и краткая биография Сталина, составленная Иваном Товстухой, документ, безусловно, заранее прочитанный и одобренный вождем. Текст Товстухи был опубликован в рамках энциклопедии «Гранат», представлявшей собой серию биографий большевистских лидеров, подготовленную к 10-й годовщине революции. Иван Товстуха, которого Сталин ценил и которому доверял, и сам был революционером с большим стажем, работать же на Сталин он начал в бытность того наркомом по делам национальностей. Когда Сталин стал генеральным секретарем партии, Товстуха последовал за ним в центральный аппарат. На протяжении 1920-х годов он оставался одним из важнейших помощников Сталина и занимал ряд ключевых должностей, включая должность директора Института имени Ленина, издававшего первое собрание сочинений Ленина. В 1931 году Товстухов был назначен заместителем директора недавно созданного Института имени Маркса, Энгельса и Ленина, и ИМЭЛ, партийного архива и исследовательского учреждения. Товстуха скончался от туберкулеза в 1935 году, но его имя было увековечено на мемориальной доске, в его честь названа одна из читальных комнат архива. Написанная Товстуха и биография его шефа, в основном представлявшая собой расширенную хронологию политической карьеры Сталина, была составлена в самый разгар внутрипартийной борьбы за власть, начавшейся после смерти Ленина в 1924 году. Упор в ней делался на тесные взаимоотношения Сталина и Ленина до, во время и после революции. Биография была опубликована в виде 14-страничной брошюры, а ее расширенная версия вышла на страницах «Правда» в 1929 году наряду со многими другими хвалебными текстами, посвященными 50-летию Сталина. Работа Товстухи не содержала в себе какой-либо достоверной информации о личной жизни Сталина. Подобным же образом были составлены и прочие биографии большевиков для «Граната». В теории, хоть и далеко не всегда на практике, большевики исповедовали личную скромность. Их жизни были неразрывно связаны с жизнью их коллектива, которым являлась партия. Их биографии являлись лишь частью партийной истории, а характер и личная жизнь строго подчинялись политическим нуждам. Отречение от личного в пользу коллектива в духе нравоучительных романов эпохи просвещения было предметом гордости. В июне 1926 года Сталин отправился в месячное путешествие по Грузии. В Тбилиси он выступил с речью перед железнодорожниками. В ней он подвел итоги своего дореволюционного политического активизма. Как и полагается бывшему семинаристу, Сталин наполнил речь едва ли не религиозными образами, и она стала самой автобиографичной из его работ. Ответив на приветствие рабочих, он сказал, что не нужно называть его чудо-богатырем. Сталин подчеркнул, что настоящая история его политической судьбы состоит в том, что он был и остается учеником пролетариата. Его первыми учителями стали тбилийские рабочие, с которыми он познакомился, став главой политического кружка железнодорожников в 1898 году. Там он учился практике политической работы. Там получил свое первое боевое революционное крещение. Там стал учеником от революции. Второе боевое революционное крещение Сталин получил в Баку, где прожил с 1907 по 1909 год, занимаясь организацией работников-нефтяников. Именно в Баку он стал подмастерьем от революции. Затем, после периода скитаний по тюрьмам и ссылкам, Сталин был переброшен по заданию партии в Петроград, где в 1917 году принял третье боевое революционное крещение. В России под непосредственным руководством Ленина он стал мастером от революции. Поразительно, как рассказывая историю своей жизни, Сталин полностью вписал ее в контекст классовой политической борьбы. Его грузинское происхождение становилось всего лишь географической случайностью. Сформировавший его опыт классовой борьбы мог сложиться в любом месте, где наличествовал рабочий класс, а кульминационный момент наступал в Петрограде, сердце радикального русского пролетариата. «Знаешь, а ведь папа был грузином когда-то», — говорил молодой Василий Сталин своей шестилетней сестре. В своих мемуарах Светлана также отмечала, что во времена ее детства семья не уделяла никакого внимания ничему грузинскому. «Мой отец окончательно стал русским». Оригинальная цитата «Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил бы все русское». Товстуха мечтал написать биографию вождя, но в этом почетном теле у него имелись соперники внутри партии. Одним из конкурентов был почитавший себя за историка Емельян Ярославский, 1878-1943. Среди его более поздних попыток обрести славу ученого было соавторство со Сталином и прочими в написании краткого курса истории ВКПБ, 1938, который являлся Библией партийной истории вплоть до смерти вождя. Надеждам мирославского написать биографию Сталина препятствовали Толстуха и прочие работники ИМЭЛ. Когда в августе 1935 года Ярославский обратился за поддержкой непосредственно к Сталину, то получил лишь краткую отповедь. «Я против идеи своей биографии», — написал Сталин на письме Ярославского. «У Горького были схожие с вашими планы. Он обращался ко мне, но я отказал ему. Не думаю, что пришло время для биографии Сталина». Проблема состояла в том, Что отсутствие официальной биографии Сталина особенно бросалось в глаза на фоне той дискуссии, которую сам Сталин открыл в 1931 году статьей о некоторых вопросах истории большевизма в журнале «Пролетарской революции». Статья Сталина представляла собой длинную, скучную, обличительную речь, направленную против молодого историка Анатолия Слуцкого, имевшего смелость опубликовать работу, критиковавшую некоторые нюансы ленинской политики в отношении немецких социал-демократов перед Первой мировой войной. Сталин обличал статью и ее автора как антипартийную и полутроцкийскую. Безинтересные и тенденциозные сталинские нападки на Слуцкого не были, тем не менее, построены на одном лишь слепом следовании линии партии, но основывались на детализированном текстовом и историческом анализе ситуации. В наказание за свое безрассудство Слуцкий был исключен из общества историков-марксистов и потерял свою должность в Институте истории при Коммунистической академии. Позднее он был исключен из Коммунистической партии. Еще позднее, в 1937 году, Анатолий Григорьевич Слуцкий был арестован и более 20 лет провел в концентрационном лагере ГУЛАГа. В своей статье Сталин воспользовался возможностью и обрушился с яростной критикой на работу партийных историков, включая Ярославского. Кто же, кроме безнадежных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумажные документы? Кто же, кроме архивных крыс, не понимает, что партии и лидеров надо проверять по их делам прежде всего? Не потому ли учил нас Ленин проверять революционные партии, чечения лидеров не по их декларациям и резолюциям, а по их делам? Несколько месяцев спустя в своем интервью Эмилю Людвигу Сталин вновь обратил внимание на то, что в изучении истории наиболее важны люди и их дела. Когда немецкий писатель заметил, что марксизм отрицает выдающуюся роль личности в истории, Сталин отвечал, что марксизм вовсе не отрицает роли выдающихся личностей или того, что люди делают историю. Но, конечно, люди делают историю не так, как им подсказывает какая-нибудь фантазия, не так, как им придет в голову. И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют правильно понять эти условия, понять, как их изменить. Когда Людвиг продолжил упорствовать, заявляя, что марксизм отрицает роль героев, роль героических личностей в истории, Сталин парировал. Марксизм никогда не отрицал роли героев, наоборот. Роль это он признает значительной. На этом цитата в книге заканчивается, но далее Сталин говорит. «Однако с теми оговорками, о которых я только что говорил». Заявляя, что герои могут своими поступками коренным образом изменить существующий социальный порядок, ярчайшим примером, чему была решительная организация Лениным социалистической революции 1917 года, Сталин придавал оттенок волюнтаризма марксистской ортодоксии и детерминизма, согласно которой личность имеет значение потому лишь, что воплощает в себе исторический процесс и действует в соответствии с законами общественного развития. Что ж, поклонники культа личности Сталина жаждали назидательного рассказа о героической жизни своей легенды. Берия и Барбюс «Вакуум», созданный отсутствием официальной биографии Сталина, был заполнен двумя публикациями — лекцией, объемы неуступавшей книги к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказе за авторством Лаврентия и Берии, и, что намного более удивительно, полуофициальной популярной биографии Сталина, написанной французским коммунистом и интеллектуалом Анри Барбюсом 1873 1935 До того, как стать в 1938 году сталинским шефом безопасности, Берия возглавлял Коммунистическую партию Грузии. Белийский филиал «ИМЭЛ» С особым усердием изучал политическую деятельность Сталина в Закавказе до 1917 года, и Берия опубликовал под псевдонимом статью на эту тему в партийном журнале «Большевик» в 1934 году. В июле 1935 года Берия выступил с лекцией перед членами Компартии в Тбилиси. Лекция выходила по частям в газете «Правда», а позднее была опубликована в виде книги. Членам партии по всему СССР было предписано тщательно ее изучать. Берия отправил подписанный экземпляр своему дорогому любимому учителю, великому Сталину, который с книгой ознакомился и оставил в ней некоторое количество пометок, в основном выделяя даты событий, участником которых он был. Как пишет об этом Джудит Девлин, Джудит Девлин — почетный профессор школы истории университетского колледжа Дублина, Ирландия, автор работ о революции в России, а также во Франции XIX века. Книга быстро стала одним из столпов культа личности Сталина, переиздавалась восемь раз с отдельными изданиями, и ее печать не прекращалась вплоть до смерти вождя в 1953 году. Восторженный рассказ бери о годах юности Сталина Особенно интересен тем, что он приписал Перу-вождя множество анонимных публикаций на грузинском языке, а также использованием неопубликованных мемуаров старых товарищей и знакомых Сталина. К недостаткам излишне тяжеловесного текста Берии можно отнести многочисленные упоминания людей, которых мало кто знал, и которые были мало кому интересны, а также описание столь же малоизвестных событий. Анри Барбюс был известным пацифистом и антивоенным писателем. Будучи членом Коммунистической партии Франции с 1923 года, он участвовал в организации Международного антивоенного конгресса 1932 года в Амстердаме и возглавлял основанный в 1932 году Всемирный комитет против войны и фашизма. Сталин часто встречался с западными интеллектуалами в 1930-х годах, но один лишь Барбюс общался с ним до этого в 1920-х годах. Всего же Сталин встречался с Барбюсом четырежды в сентябре 1927, октябре 1932, августе 1933 и ноябре 1934 года. «Я не настолько занят, чтобы не выделить время для встречи с моим давним товарищем Барбюсом», отметил Сталин на их встрече в 1932 году. Идея написания биографии Сталина возникла у Барбюса в ходе его бесед с немецким коммунистом-агитатором Вюлли Мюценбергом, революционером, работавшим на созданной большевиками с целью распространения мировой революции комментар В декабре 1932 года отдел культуры и пропаганды ЦК предложил Сталину одобрить планы Барбюса по написанию его биографии. Для контроля над ходом работы предлагался Товстуха, однако в итоге эта обязанность досталась Алексею Стецкому, заведующему отделом культуры и пропаганды. Опубликованная в СССР, Франции и прочих странах, написанная Барбюсом биография, в первую очередь предназначалась зарубежным читателям. Именно ее пропагандистская значимость, все равно как и писательская слава Барбюса, в купе с его коммунистической лояльностью, подтолкнули Сталина одобрить проект. Без сомнения, Сталина также впечатлила и написанная Барбюсом биография одного из любимых писателей-вождя Эмиля Заля, русский перевод которой был опубликован в СССР в начале 1933 года. В сентябре 1934-го Стецкий направил Барбюсу обширный список исправлений и замечаний по рукописи биографии. Написанное по-французски письмо Стецкого было переведено на русский, чтобы с ним мог ознакомиться Сталин и прочие партийные функционеры. В замечаниях Стецкого можно выделить два основных направления. Во-первых, было исправлено значительное число фактических ошибок касательно жизни Сталина и истории большевизма. Так, например, указывалось, что отец Сталина был сапожником и рабочим на фабрике, а не крестьянином. Сталин ходил в духовное училище потому, что оно было бесплатным и доступным всем, а не из-за особой религиозности отца. Не Ленин, а его брат был народником. Ни Сталин, ни Ленин никогда не проживали в Берлине месяцами. У Барбюса также были указаны неверные даты многочисленных арестов в заключении ссылок Сталина. Имелись многие прочие ошибки в деталях. Во-вторых, Стецкий приложил значительные усилия, чтобы убедить Барбюса поддержать взгляд советского руководства на Троцкого и троцкизм не просто как на политических оппонентов Сталина, но как на зловредную коварную контрреволюционную силу, которой необходимо было любой ценой искоренить из коммунистического движения. В своем письме Стецкий также выражает озабоченность тем, что Барбюс изображает Сталина практиком и здравомыслящим человеком, вместо того, чтобы описывать его как величайшего теоретика марксизма после Ленина. Стецкий считал, что образ Сталина как человека у Барбюса также вышел неполным. В биографии не был отражен стиль работы Сталина, как он говорил, как выступал с речами перед массами. Помимо того, недостаточно подчеркивался уровень всеобщей любви, что окружало Сталина. Тем не менее, Стецкий не выражал сомнений в том, что Барбюс, обладая огромным талантом, сможет понять и описать Сталина во всем его величии. Биография была опубликована во Франции в 1935 году. «Сталин – новый мир, увиденный глазами человека» – в русском переводе вышло под заглавием «Сталин – человек, через которого раскрывается новый мир» подписанный автором экземпляр, имеется в Сталинской библиотеке, и в 1936 году в России. В предисловии к русскому изданию Стецкий отмечает, что книга написана с огромной любовью к советской стране, к ее народам, к ее вождю. К сожалению, до момента выхода книги в СССР Барбюс не дожил, скончавшись от туберкулеза в 1935 году во время поездки в Москву. На церемонии прощания присутствовало множество советских интеллектуалов и официальных лиц партии. Гроб с телом Барбюса провожали до железнодорожной станции с почетным караулом. Официальная делегация от СССР сопровождала останки до Парижа на Транссибирском экспрессе. Сталин выступил со следующим заявлением. «Я разделяю с вами боль утраты нашего друга, друга французского пролетариата, благородного сына французского народа, друга рабочих всех стран мира». Сталинская биография Барбюса, безусловно, была агитационным произведением, но, тем не менее, это интересная и толковая работа. Не будучи биографией в классическом понимании, она представляет собой описание жизни Сталина как персонификации советского социалистического проекта. В личных беседах Барбюс заявлял, что целью книги было написать полный портрет человека, вокруг которого происходит подобная социальная трансформация, с тем, чтобы читатель мог получше его узнать. Чтобы достичь этой цели, автор выдал краткую историю русской революции, в которой Сталин вместе с Лениным оказываются ключевыми фигурами. Одновременно подчеркивался контраст личностей Сталина и Троцкого. Троцкий показан высокомерным, самодовольным, сварливым, иррациональным, показушным, упрямым и болтливым человеком с замашками деспота, в то время как Сталин, Целиком опирается на разум, на практический смысл. Он вооружен непогрешимым и неумолимым методом. Он знает, он до конца понимает ленинизм. Он не старается стать выше других, у него нет желания казаться оригинальным. Он только стремится сделать все, что можно сделать. Он не гонится за словами, он человек действия. Когда он говорит, он ищет лишь сочетание простоты и ясности. Как показывает приведенная выше цитата, Стецкому не удалось изменить взгляд Барбюса на то, что Сталин в первую очередь практик, человек-дела. В большей степени Стецкий преуспел в отношении изображения Троцкого, хотя, скорее всего, он бы предпочел, чтобы главному врагу Сталина вообще бы не отводилось столь значительного места в книге. Барбюс соглашается со вполне ортодоксальным советским мнением, что к моменту убийства Кирова в декабре 1934 года Троцкий уже стал контрреволюционером, и все же Барбюс постарался подробно и тщательно описать предполагаемый путь Троцкого в контрреволюционеры. Его рассказ о спорах Троцкого с Лениным и Сталином которые привели первого на контрреволюции, казался гораздо более убедительным, чем истеричное обвинение и полемика советских пропагандистов. В предположении Эндрю собаны англоязычный писатель, автор книги «Сталинское поколение», французские писатели, «Отечество и культ личности», на русский язык не переведена, книга Барбюса могла служить шаблоном для написания официальной советской краткой биографии Сталина, которая была опубликована в 1939 году. Краткая биография, равно как и работа Барбюса, рассказывает о ранних годах Сталина, его семье и образовании, зачем следует описание жизни его родного региона и возрастания марксистских настроений. Оба текста тщательно описывают влияние, оказанное на Сталина Лениным, пропагандистскую работу Сталина, его деятельность до 1917 года, его героическое участие в событиях революции и гражданской войны. Как и в работе Барбюса, Сталин описан в краткой биографии как достойный продолжатель дела Ленина. Сталин — это Ленин наших дней. Отсылки к предполагаемому сталинскому всемогуществу и всезнанию также встречаются в обоих текстах. Обе книги заканчиваются восхвалением Сталина в абсурдно напыщенных выражениях. Книга Барбюса оказалась о заложниках судьбы, населявших ее страницы, многие из которых вскоре стали исчезать в СССР в рамках сталинских чисток. Всего через несколько лет после публикации русское издание было изъято из оборота, а на переиздание и новые переводы был наложен запрет. В английском издании книги имелась биография Сталина с маршалом Егоровым, его товарищем тяжелых лет гражданской войны. Егоров, однако же, был арестован в 1938 году по обвинению в участии в антисоветском заговоре и расстрелян в 1939 Крайне любопытно, что английское издание также содержит фотографию неких книжных полок с подписью «Секретная библиотека Сталина» ныне хранится в Тифлийском музее. Предположительно, это коллекция запрещенных книг, собранная Сталином в период подпольной деятельности. В целом же Сталин противился выпуску своих биографий разного рода панегириков, так как ему не хотелось давать слишком большого хода развитию культа своей личности. В 1933 году он отверг предложение общества старых большевиков сделать выставку, посвященную его биографии, прокомментировав это следующим образом. «Подобные начинания ведут к укреплению культа личности, что вредно и не соответствует принципам партии». Он также запретил публикацию Украинской коммунистической партии, брошюры его жизни, приуроченной к 15-летию основания комсомола. Когда в 1935 году планировался выход военно-исторической статьи под названием «Сталин в степях Сальска», вождь возразил, что его роль в тексте преувеличена, а другие участники практически не упоминаются. Сталин особенно противился любым публикациям касательно его детства. Крайне резким было вмешательство Сталина в публикацию детской книги "Рассказы о детстве Сталина" Весмер, новый в 1938 году. Книжка изобилует массой фактических неверностей, искажений и преувеличений, незаслуженных восхвалений. Автора вели в заблуждение охотники до сказок, брехуны, может быть, добросовестные брехуны, подхалимы. Жаль автора, но факт остается фактом. Но это не главное. Главное состоит в том, что книжка несет тенденцию укоренить в сознании советских детей и людей вообще культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Советую книжку сжечь. Не менее взбешен был Сталин и статьей И. В. Сталин во главе бакинских большевиков и рабочих в 1907-1908 годах. Статья за авторство Михаила Маскалева, 1902-1965, была опубликована в январе 1940 года в историческом журнале и в кратком виде, приведена позднее в «Правде». Михаил Абрамович Маскалев, настоящая фамилия Бас, Рабочий печатник, организатор Социалистического союза рабочей молодежи в Симферополе, секретарь подпольного таврического губкома комсомола в 1919-1920 годах, впоследствии доктор исторических наук, профессор МГУ. Одна из его работ — «Расовая лженаука фашистских разбойников», лекция, прочитанная на Краевом семинаре лекторов и пропагандистов «Красноярск» 1942 Сталин прочел отрывок в «Правде» и пометил его агрессивно выглядящими красными подчеркиваниями и многочисленными восклицательными знаками. Затем он обратился к оригинальной статье и прочитал ее, делая пометки того же рода. После этого Сталин написал редактору исторического журнала, которым как нельзя в пору оказался Ярославский. На письме стояла пометка «Не для печати», однако Сталин отправил копии письма в Политбюро и редакцию «Правды», равно как и автору статьи. Сталин сообщал Ярославскому, что статья искажает правду и содержит фактические исторические ошибки. Он критиковал использование Москалевым сомнительных мемуаров в качестве источников и заключал, что нельзя искажать историю большевизма, это недопустимо, это противоречит званию и достоинству большевистских историков. Ярославский пытался добиться встречи со Сталином для обсуждения этой ситуации, однако же в итоге ему пришлось ограничиться детальным посланием, описывающим источники, на которые опирался Маскалев. Сталин ответил ему два дня спустя, 29 апреля 1940 года, повторив, что приводимые источники являются «ненадежными», «Историк не имеет права, — писал Сталин, — принимать на веру воспоминания отдельных лиц и отдельные статьи некоторых авторов, писанные на основе этих воспоминаний. Обязан рассматривать их критически, проверять их на основе объективных данных. История партии, — отмечал Сталин, — должна писаться научно, основываться исключительно на достоверных сведениях. Подхалимство несовместимо с научной историей». Одним из поднятых в ходе этой полемики вопросов было заявление Маскалева, что Сталин был редактором бакинской газеты «Нефтяников-будок». Оно базировалось, как указывал Ярославский, на целом ряде различных источников, включая воспоминания редактора, издателя газеты Самарцева. «Самарцев все перепутал», — написал в своем ответе Сталин. «Я никогда не посещал редакции Гудка. Я не был ни членом редакции, ни фактическим редактором Гудка. Не имел для этого времени. Фактическим редактором Гудка был товарищ Джапаридзе». И все же Сталин на самом деле нередко участвовал в работе издания в 1907-1908 годах, так что некоторые ошибки в мемуарах его старых товарищей совсем неудивительны. Собрание сочинений Сталина. Празднование 60-летнего юбилея Сталина в декабре 1939 года открывало Ярославскому возможность вновь попробовать опубликовать сталинскую биографию. Когда его статья о Сталине, написанная для большой советской энциклопедии, была отклонена редакторами как слишком объемная и перегруженная, он обратился к вождю за разрешением выпустить ее в виде небольшой книги, уверяя, что она написана в простом стиле, вполне доступном массам. Эта работа была опубликована в конце 1939 года. Однако ее затмил выход краткой биографии Сталина от e-mail, напечатанной тиражом более чем в 1 миллион 200 тысяч экземпляров. Тем не менее, когда Сталин получил копию источников, на основе которых делалась публикация e-mail, он лишь сделал приписку о том, что не имеет времени на ознакомление. На подписанном же экземпляре Ярославцева, который тот подарил вождю, никаких отметок нет, и, вероятно, Сталин ее никогда не читал. С куда большим трепетом Сталин относился к изданию собраний своих сочинений. Статьи, листовки, письма, речи, заявления, доклады, интервью и его труды по марксистской теории – именно эти тексты отражали его политическую жизнь, отмечая ее ключевые этапы и фиксируя наиболее важные идеи. Работа по публикации собраний сочинений большевистских лидеров была отдельной отраслью в довоенном СССР. Уже в 1923 году печать было отправлено 22-томное собрание сочинений Зиновьева. К 1929 году издавался 20-й том собраний сочинений Троцкого. К середине 30-х годов собрание сочинений Ленина выходило в третий раз. По этим меркам издание собраний сочинений Сталина двигалось относительно медленно. Неутомимый тавстуха начал готовить материалы для собрания сочинений Сталина в начале 1930-х годов, и уже в 1931 году Сталин набросал план для восьмитомного издания. В августе 1935 года, спустя пару недель после смерти тавстухи Политбюро, подстегнутое неавторизированным переизданием революционных трудов Сталина, приняло постановление об издании собрания его сочинений. Работа была доверена и в сотрудничестве с Остецким и отделом культуры и пропаганды. К ноябрю 1935-го Остецкий представил Сталину планы по публикации. Предполагался выпуск от 8 до 10 томов, называемых «сочинения». Издание включало в себя ранее опубликованные работы Сталина, плюс до того ни разу не публиковавшиеся вставки в виде стенограмм речей, писем, заметок и телеграмм. Документы планировалось расположить в хронологическом порядке с детальными историческими комментариями. Тома должны были отражать жизнь и политическую деятельность Сталина и издаваться на всех национальных языках СССР, а также на ряде других иностранных языков. Позднее предполагаемое количество томов увеличилось сначала до 12, а затем до 16. Но в остальном издательский план не менялся и в целом был выполнен. Тем не менее, это заняло значительно больше времени, чем ожидалось. Планировалось начать публикацию в 1936 году и завершить в 1937, к 20-й годовщине революции. Но первому тому не суждено было выйти в свет на протяжении всего следующего десятилетия по целому ряду причин. Одной из технических трудностей стало то, что ранние работы Сталина были написаны на грузинском зачастую под псевдонимом или анонимно. Их надо было отыскать, убедиться в их принадлежности Перу Сталина и перевести на русский. Ситуация усложнялась подковерной борьбой между ИМЭЛ и его тбилисским филиалом, контролируемым грузинской коммунистической партией. Стоит ли говорить, что грузинские товарищи желали взять на себя все заботы о поиске ранних текстов их земляка и вождя народов? Далее на пути публикации встали события большого террора. В середине 30-х годов многие сотрудники ИМЭЛ были арестованы или отстранены от должностей как враги народа. Репрессии тяжело ударили и по историкам партии. Среди видных партийных деятелей, пострадавших от террора, выделялся отвечавший за публикацию собрания сочинений Стецкий, арестованный и расстрелянный в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники ИМЭЛ оказались на фронте, зачастую в должностях политработников, отвечавших за армейскую пропаганду и боевой дух воинских подразделений. Отдел Ответственный за выпуск собрания сочинений Сталина был сокращен до трех человек и эвакуирован в Уфу. Среди дополнительно обрушившихся на них обязанностей была в частности подготовка особых изданий сочинений Сталина военных лет с яркими названиями вроде «Статьи и речи об Украине» и «Военная переписка Сталина и Ленина». Нет оснований полагать, что Сталин был сколько-нибудь расстроен задержкой в публикации собраний своих сочинений, это был проект будущего. А в то же время в СССР уже были отпечатаны миллионы экземпляров книг Сталина «Основы ленинизма», «Марксизм. Национальный вопрос», «Вопросы ленинизма», «О диалектическом и историческом материализме». Во время войны эта коллекция классических сталинских работ пополнилась сборником речей Сталина под названием «О Великой Отечественной войне Советского Союза». Имел регулярно отправлял Сталину отчеты о ходе подготовки издания и консультировался с ним по множеству самых различных, более или менее значимых нюансов, в том числе по поводу перевода на русский язык его грузинских статей. Сталин отвечал зачастую небрежно и запоздало, и лишь накануне выхода в свет первого тома собрания сочинения в 1946 году активно включился в процесс и де-факто возглавил проект, посвященный его интеллектуальному наследию. Сталин получал макет каждого тома и лично выбирал, какие из документов следует публиковать. Также он вносил тексты правки и изменения. Рукописные пометки Сталина на этих макетах касались больше стилистических аспектов, чем содержательных. Он скорее приукрашивал, а не переписывал историю своей жизни. К тому же все политические неудобные или сомнительные высказывания удалялись задолго до того, как макет попадал на стол к Сталину. Чаще всего редактура заключалась в упущении умолчания, а не в прямой подделке документов. Сталинские правки не столько создавали альтернативную историю, сколько искажали реальную. Наиболее чувствительной темой стали хвалебные высказывания Сталина в адрес лиц, бывших когда-то его товарищами по оружию, а затем оказавшихся среди его политических оппонентов или того, хуже, ставших врагами народа. Среди них было множество лидеров партии, которых позднее обвинили в измене на череде омерзительных постановочных судов в 1930-х годах. Все положительные отзывы Сталина о них удалялись из текстов собрания сочинений, а из работ, содержащих полемику вождя, обращенную к ним, убиралось обращение товарищ. Один из особо выпиющих случаев подобных корректировок обнаруживается в статье Сталина о большевистской борьбе за власть, что была опубликована в газете «Правда» в ноябре 1918 года. Оттуда был вырезан такой абзац. Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета товарища Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону совета и умелой постановкой работы военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом товарищу Троцкому. Василий Мачалов, молодой советский историк, специализировавшийся на истории рабочего движения Кавказского региона, являлся одной из ключевых фигур, ответственных за подготовку издания работ Сталина. Он хорошо владел грузинским языком и был назначен главой отдела по изданию работ Сталина в «Имэл» с 1940 года. Раздосадованный медленным ходом работы, он написал письмо Сталину и в политбюро в августе 1944 года, призывая предоставить ему дополнительный персонал и назначить сжатые сроки для публикации двух-трех первых томов. Несмотря на то, что Сталин на письмо не ответил, из бюро полился шквал организационных решений для ускорения проекта, которые не понравились начальству Мачалова в МЛ. Его письмо выставляло руководство МЛ в дурном свете и серьезно увеличило давление на них. Помимо этого, Мачалов был в конфликте с грузинскими товарищами из-за нюансов перевода с грузинского языка и того, какие именно статьи принадлежат авторству Сталина. По словам грузинских коллег, знания Мочалова в области грузинского языка и истории были недостаточными, что вело к ошибкам в его переводах и редактуре ранних текстов Сталина. В октябре 1944 года новый директор ИМЭЛ Владимир Кружков сообщил Мочалову, что институт больше не нуждается в его услугах. На вопрос о причине этого решения Кружков ответил «конфликт характеров». Переписки с бюро Кружков-Винил Мочалова и бывшего директора МЛ Митина в медленном процессе публикации собрания сочинений Сталина. «Непоколебимый Мочалов», Продолжал принимать участие во внутриинститутской дискуссии о подготовке сочинений и регистрировал свои замечания к руководству. Помимо того, он вновь написал Сталину, прося о встрече для личного обсуждения публикации. Его усилия были вознаграждены приглашением на встречу со Сталином 28 декабря 1945 года. Также присутствовали Кружков и Петр Шария, директор отдела пропаганды Компартии Грузии и бывший начальник тбилисского филиала ИМЭЛ. Мочалов написал достаточно детальный отчет о встрече, которая произошла в кремлевском кабинете Сталина и длилась полтора часа. Сталин начал разговор, спросив о причинах разногласий между Мочаловым и Кружковым. Кружков заявил, что все разногласия уже улажены, но Мочалов повторил свои возражения против включения в первые два тома сочинений некоторых статей неустановленного авторства, в том числе двух статей, выходивших в грузинской газете «Брдзола» — «Борьба» которые, по его мнению, отличались спокойным стилем, не нехарактерным для других статей, приписываемых Сталину. Когда Сталин спросил, не из-за этих ли возражений его выгнали из имелл, Мочалов отвечал, что на этот вопрос может ответить только Кружков, но продолжал Мочалов, на его взгляд, начальству института не понравилось написанное им письмо в адрес руководства партии. Мочалов также упомянул о своих разногласиях с Шарией, который придерживался старого переводческого стиля, в отличие от нового стиля, за который выступал Мочалов. Сталин отвечал, что, несмотря на некоторые недостатки, перевод отдельных статей показался ему артистическим и выглядел как работа нескольких разных переводчиков. Переводить, — заметил Сталин, — труднее, чем писать. Далее он пустился в размышления о необходимости внести исправление в некоторые из своих трудов, в частности, упомянул статьи серии «Анархизм или социализм», которые писали им наспех и издавались в различных газетах. Касательно своих статей в Брздола, Сталин согласился, что им свойственен необычный тон. Спокойный тон, по его словам, был обусловлен тем, что в то время он тянул в профессуру, хотел поступить в университет. «Ватумские расстрелы перевернули все во мне. Я начал ругаться, тон то изменился». Обсуждая тираж первого тома, Сталин скромно заметил, что 30-40 тысяч экземпляров будет достаточно. Когда кто-то из присутствующих отметил, что сочинения Владимира Ильича Ленина печатаются тиражами по 500 тысяч экземпляров, Сталин ответил «то Ленин, а то я» но в конце концов позволил уговорить себя на 300 тысяч экземпляров. Сталин хотел, чтобы томики были объемом не более 300-360 страниц. Он пожелал, чтобы книги выходили в небольшом формате, подобно карманным томикам Ленина, и остался равнодушным к выбору цвета обложки. В итоге остановились на бордовом. По воспоминаниям жены Мочалова-Раисы Конюшевой, также работавшей в МАУ, Тот вернулся тем вечером домой с пепельно-серым лицом, но блестящими глазами. Он рассказал, что Сталин поддержал его позицию, и публикации с недосказанным авторством будут удалены из первых двух томов. Иначе ту встречу вспоминал Шари и отмечал, что Сталин, выслушав Мочалова, отстоял свое авторство всех обсуждаемых статей. Через недолгое время после описанной выше встречи Политбюро выпустило очередное постановление о публикации собраний сочинений Сталина, предполагавшее выпуск 16 томов тиражом по 500 тысяч экземпляров каждый и отпускной стоимостью в 6 рублей за книгу. Первые три тома должны были увидеть свет в 1946 году тома с 4 по 10 в 1947 году и последние 6 в 1948 году. Постановлялось также оперативно переводить серию на различные иностранные языки, выпуская переводные издания тиражами в десятки, а на некоторых языках и в сотни тысяч экземпляров. Выход сочинений был анонсирован в «Правде» 20 января 1946 года, и уже в июле в продажу поступил первый том. Сталин написал к нему предисловие, в котором призывал читателей рассматривать его ранние работы как произведение молодого марксиста, еще не оформившегося в законченного марксиста-ленинца, и выделял две допущенные им в работах тех лет ошибки. Он признает, что был неправ, предлагая передавать помещичьи земли в собственность крестьян, а не национализировать как предлагалось Лениным. Сталин связывает эту ошибку со своим тогдашним непониманием ленинского концепта о быстром переходе в России от буржуазной революции к социалистической. Также Сталин признает, что ошибочно соглашался тогда с большинством марксистов, считая, что социалистическая революция невозможна в ситуации, когда рабочий класс не составляет основной части населения страны, в то время как Ленин показал, что победа социализма возможна даже в такой крестьянской стране, как царская Россия. 13 томов сочинений, содержащие работы, написанные Сталином с 1901 по 1934 год, были опубликованы в период с 1946 по 1949 год. Публикация последних томов была приостановлена и впоследствии отменена после развенчания Хрущевым культа личности Сталина на 20-м съезде КПСС. У нас нет понимания того, почему последние три тома сочинений не были выпущены при жизни Сталина. Макеты всех книг имелись у него с 1946 года. По одной из версий, Сталин не мог решить, стоит ли обновлять краткий курс истории Коммунистической партии Советского Союза 1938 года, который планировался к публикации в качестве 15-го тома его собрания сочинения. К тому моменту авторство курса приписывалось уже только ему, а не анонимной партийной комиссии. В октябре 1946 года Кружков направил Сталину макет 15 тома вместе с перечнем всех внесенных в оригинал правок. В январе 1947 года Георгий Александров, 1908-1961, в то время начальник управления агитацией и пропагандой ЦК ВКПБ, и Петр Федосеев, 1908-1990, редактор партийного журнала «Большевик», Отправили Сталину черновики двух глав, расширяющих описанную в кратком курсе «Историю КПСС» до 1945 года. Этот текст опирался на речь Сталина на выборах февраля 1946 года, в которой он охарактеризовал военный период и описал причины победы СССР. В августе 1948 года, судя по всему, по запросу Сталина были составлены черновики еще двух дополнительных глав краткого курса, В 1951 году еще один макет 15-го тома, содержащий лишь текст оригинального краткого курса 1938 года с исправлениями, был направлен Сталину, но в итоге том так никогда и не был опубликован. Издание недостающих томов собрания сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина было осуществлено в России частными усилиями в 1990-х годах и в дальнейшем продолжено за счет работ не вошедших в изданные ранее тома. Публикация 14-го тома сочинения, содержащего тексты 1939-1940 -го годов, была не менее проблемной.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 Конечно, подобные неудобные мелочи можно было бы вымороть, но, тем не менее, публикация Тома неизбежно поднимала бы вопрос советско-германского пакта 1939-1941 годов. Намного привлекательнее для имиджа Сталина выглядела публикация его переписки военных лет с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом. Возглавил столь важный проект заслуженный сталинский соратник Молотов в конце сороковых, и к 1952 году были подготовлены к изданию два тома переписки. Эти тексты не было возможности корректировать, так как копия переписки имелась в архивах западных стран. Публикация, опять-таки, без видимых на то причин была отложена, и двухтомник увидел свет лишь в 1957 году. Скорее всего, это было связано с частыми хвалебными отзывами в адрес Тита, содержавшимися в переписке. Тита, коммунистический лидер массового партизанского движения Югославия, был советским героем и любимцем Сталина. После войны отношения между ними испортились, и Тита изгнали из коммунистического движения на основании того, что он, оказывается, был агентом империалистов, пытавшимся восстановить в Югославии власть капитала. Со смертью Сталина это препятствие для публикации исчезло, так как Хрущев осудил разрыв отношений Сталина и Тита и восстановил братские отношения с социалистической Югославией. Как отмечает американский историк Роберт Макнелл, Роберт Хач Макнил, 1930-1988, американский историк, советолог, выпускник Ельского и Колумбийского университетов, декан исторического факультета Массачусетского университета. Был редактором американского Стэнфордского издания, не вышедших в СССР томов собрания сочинений Сталина в 1967 году. Их содержание отличалось от намеченного в СССР. Переводов его работ на русский язык нет. Собрание сочинений Сталина абсолютно не дотягивает до стандартов, которых хотелось бы ожидать от авторитетного издания трудов государственного деятеля. В английском переводе сочинения были опубликованы под названием «Works» — труды. И они позиционировались как практически полное собрание работ Сталина периода 1901-1934 годов. И тем не менее Макнил смог идентифицировать 895 различных текстов авторства Сталина того времени, или же приписываемых ему, из которых лишь 480 вошли в труды. Цифры Макнилла кажутся несколько преувеличенными из-за включения в них большого числа анонимных статей дореволюционного времени, которые приписывались Перу Сталина, Берии и прочими советскими авторами, но все же нет сомнений, что множество достоверно сталинских текстов не вошло в труды. В российских архивах имеется перечень из практически ста не вошедших в публикацию работ. Безусловно, часть документов не попала в издание из-за своего банального или вторичного содержания, однако очень часто причины были исключительно политическими. Тем не менее, трудно не согласиться с комментарием историка-архивиста Ольги Эдельман, что неопубликованные тексты не раскрывают Сталина как личность, существенно отличающуюся от той, какой он сам себя представлял в опубликованных работах. Несмотря на все вышесказанное, 13 изданных томов сочинений Сталина были обречены стать главнейшим источником для его биографии, фундаментальным для изучения личности его эпохи, по словам Макнила. Они оказались особенно значимыми для тех биографов, которые видят Сталина так, как он видел себя сам, в первую очередь политическим деятелем и теоретиком движимым непоколебимой приверженностью коммунистической идеологии, которая сформировала его как личность.